Глава 16. Врач ловко ПЦ соединил крошечную, размером с мой мизинец, колбу, и внутри забурлил бордовый водоворот. Я наблюдала за процессом с осмесью брезгливости и любопытства. У меня раньше никогда не брали кровь, как и у большинства обычных горожан. Сказать по правде, и представить не могу, для чего оно вообще может быть нужно выкачивать из организма жидкости, которые ему не мешают. О, проверка на резус-фактор обязательна. Мистер Райнер неправильно понял мой вопрос, но отвечать принялся с нескрываемым энтузиазмом. Ему явно нравилась его работа. И я не первый раз задумалась о том, как местным охранникам, обслуживающему персоналу и прочим удаётся сохранить здравый рассудок, наблюдая каждый день, как совершенно такие же люди, как они, используются в качестве топлива. Буквально Наверное, есть какой-то психологический барьер, вроде это не люди, а маги или они враги, не такие как мы, позволяющий отдалиться и не воспринимать происходящее как геноцид. Вряд ли мне удастся достичь подобного состояния и отрастить шкурку по совету Алекса, тоже не выйдет. Единственный путь для меня сделать всё, чтобы покончить с этим издевательством. Не знаю ещё как. Но сделаю для этого всё. Приняв решение, я поняла, что мне немного полегчало. Нервная дрожь, терзавшая меня с тех пор, как поезд замер в тёмном тоннеле, отступила, позволяя дышать. Да, так я и поступлю. А если меня за это удавит клятва, что ж, так тому и быть. Петля не подавала признаков существования, несмотря на кромольные мысли, и я сосредоточилась на словах мистера Райнера. Когда ещё выпадет такая редкая возможность допросить специалиста, работающего с магами, пусть даже в таком извращённом качестве. У всех некромантов четвёртая группа крови, по определению, упоённо просвещал меня тем временем врач, затыкая пробирку и укладывая её в специальное ложе на диске, напоминавшем по конструкции детскую карусель с ячейками вместо сидений. Ожидаемо, после нажатия на кнопку тот принялся вращаться. медленно и равномерно. Так что потемневшая жидкость расползлась по стеглянным стенкам тонким слоем. Кроме этого, в ней есть уникальный белок эвакопротеид, обеспечивающий носителям полный иммунитет к так называемой радиальной болезни. Радиальной болезни? переспросила я, понимая всё меньше и меньше. Причём тут недомогание? Неужели они пытаются спасти магов от выгорания? Встреппинувшаяся была надежда рассыпалась в пыль с его следующими словами: "Да, мы все обычные люди подвергаемся облучению и избыткам магии во время работы с генератором". Мистер Райнер обвел рукой полупустой медицинский блок для наглядности. И если вовремя не ввести антидот, нам придется несладко: выпадают волосы, увядает кожа, проявляются разные нехорошие хроники. там и до летального исхода недалеко, так что защищаемся как можем. Диск пискнул, останавливаясь. Прекрасно, положительный. Удовлетворённо кивнул сам себе врач. Это замечательно. Теперь ещё немного потерпите, пожалуйста. Соберём запас. Нам как раз хватит на полгода до следующего вашего приезда. Надеюсь, мистер Хармс захватит вас и в следующий раз, а то с них двоих маловато получается материала. Вместо пробирки к всё ещё торчащему из моей руки разъёму подсоединили прозрачную трубку с пустой конической колбой на противоположном конце. Я, как заворожённая, наблюдала за тем, как густая кровь капает, собираясь сначала в лужицу на дне сосуда, а после постепенно его заполняя. "Жаль, что некромантов так мало", посетовал мистер Райнер, наливая мне полную кружку горячего чая из термоса. Я с благодарностью приняла её, немного неловко одной рукой. Меня знобило и немного кружилась голова, скорее всего, от общего стресса. Так что обжигающий, приторно-сладкий напиток пришёлся весьма кстати, пусть и без успокаивающего эффекта, как в завар Алексея. Можно было бы нанять больше персонала, но увы, приходится справляться тем, кто есть. И то не на всех хватает инъекций. Ничего. Будет им двойная доза, благодаря вам. Самоотверженную службу на благо отечества нужно поощрять, я кивнула, мало вслушиваясь в смысл его речи. Перед глазами темнело всё сильнее. В какой-то момент поняла, что сознание ускользает, но сказать ничего не успела и провалилась в глубокий обморок, как в омут. Первым, что я услышала, очнувшись, был уже знакомый бубнёж мистера Райнера. Что же вы не сказали, что девочка не ела толком с утра, мягко, уважительно, но с отчётливыми недовольными нотками выговаривал он кому-то. Неудивительно, что бедняжку повело. Я-то брал как со здоровой девицы, а не замученной постоянным недоеданием и на грани магического истощения. Что вы с ней делали? К бою готовили, полевую практику проходили, Да это не мы. Она уже такой была, когда я её нашёл, вяла, отозвался мистер Хармс. Да не три назад ещё в больнице лежала. Вроде советовали не перегружать её, но бабы они такие, то на бал, то ещё куда, скачет козой. Поди пойми, что с ней что-то не так. Кажется, приходит в себя, сообщил Алекс. Его голос звучал близко, прямо над моей головой, и судя по теплу, в котором нежилась моя рука, он меня за неё держал. Трогательно. как положено приличному жениху. Тело меня плохо слушалось, но мне удалось всё же вытянуть пальцы из его захвата. Сочувствие с его стороны от чего-то виделось мне притворным, наигранным, как и весь остальной фарс нашей помолвки. "Я в порядке, вроде бы", с трудом ворочая языком произнесла я, силиясь разомкнуть ставшие неподъёмными веки. "Что со мной? Немного переборщили с забором крови", извиняющимся тоном сообщил врач. Прошу прощения. Обычно при мне дамы в обморок не падают. Годы уже не те. Попытка пошутить не удалась, но я всё же улыбнулась, чисто из вежливости. Глаза всё же открылись, явив мне белоснежный ровный потолок, как в лучших клиниках города. Скажите, а, потребовал мистер Райнер. Я, не задумываясь, послушалась, и рот заполнила горьковатая сладость шоколада. Первое дело при кровопотере. Чейку Не откажусь, созналась я, с трудом садясь на жёсткой лежанке. Похоже, меня устроили где сумели, на длинный скамье для посетителей. Хотя какие посетители в таком месте? Дымящуюся кружку с тёмной жидкостью я приняла с нескрываемой благодарностью и сразу же жадно начала отхлёбывать, не сильно заботясь о приличиях. Не до того, да и не уместно, как по мне, думать о манерах в таком заведении. Можем идти? Нетерпеливо уточнил мистер Хармс. Ему похоже было не по себе и хотелось побыстрее и убраться отсюда. Но он усердительно сдерживался и сохранял невозмутимое выражение лица. Лишь иногда нервозность прорывалась сквозь привычную маску стоического политика. Дайте девушке прийти в себя, вступился за меня врач. Обморок – это вам не шутки. Хорошо питайтесь, отдыхайте побольше. Желательно хотя бы недельку не перетруждаться. Ничего тяжёлого не поднимать, алкоголь не пить, а вот воды и чаю побольше, особенно с сахаром. Вы нам здоровая нужна. Я лишки внула, допивая остатки чая. Боялась сорваться и наговорить лишнего. Алекс помог мне подняться. Я сделала несколько неуверенных шагов. Ноги вроде бы держали. Мы не спеша двинулись к выходу. Мне и самой не терпелось увидеть снова солнечный свет, вдохнуть полной грудью морозный воздух и ощутить себя свободной. По крайней мере, пока что, и от счастья. Один вопрос зудел на кончике языка, и я всё же не сдержалась. Скажите, а по крови можно сказать, одарённый человек или нет? Почему всем не делают принудительный анализ? Нельзя, к сожалению. под окол языком мистер Райнер. Меня же захлестнула волна облегчения. Как же повезло магам, что хотя бы так их не выявить. Зато генераторы срабатывают безотказно. В смысле, заморгала я. Под каждой камерой предварительного заключения установлен переходник, а в подвале тюрьмы генератор. Если он начинает работать, всё ясно. В камере маг, а городу дополнительные минуты освещения, двойной плюс. Вмешался в беседу Алекс. Тебя не удивило, что на суде наличие магии проверяли простой золотой цепочкой. Не оборачиваясь, поинтересовался мистер Хармс, деловито шагая по гулкому коридору. Я держалась поближе и старалась не отставать. Пустые камеры и тишина навивали на меня дикий ужас. Ведь было бы так просто выявить магов. Попросил примерить колечко. Если корчится от боли, то вот и он. Ну да, согласилась я. вновь задумываясь над этой нелогичностью. И правда, чего проще? Предлагать всем подозрительным нацепить украшение или просто к слитку прикоснуться. Дело в том, что симптоматику у всех разная, снисходительно пояснил президент, довольно усмехаясь. Чем мощнее дар, тем больнее жжётся, и, соответственно, чем он слабее, тем меньше эффект. Большинство одарённых вовсе не реагируют на контакт с золотом. Так что выход один в камеру, и всё сразу понятно. Кроме некромантов, задумчиво добавила я. Нас так просто не выявить. Да, разве что парадословный, подтвердил мистер Хармс. Он всё ускорял и ускорял шаг, и ближе к рифту мне приходилось почти бежать, чтобы поспеть за ним. Потому разогнавшись, я не сразу сумела затормозить и при больно врезалась животом в вывернувшую из-за угла каталку. Согнувшись, я пыталась отдышаться и на мгновение поймала взгляд, лежавший на белоснежной простыне женщины. Человека она напоминала мало, скорее походя на скелет обтянутый кожей, но глаза, опущенные длиннющими ресницами, все еще смотрели цепко и ясно. И сокращенные губы шевельнулись. Пат. Шепот был едва различим, но меня словно молнией ударило. Вы меня знаете? Точнее, я, мою мать. Переспросила я лихорадочно, вглядываясь в скуластое лицо. Крепкая рука ухватила меня поперек пояса и оттащила в сторону. Проезжайте, просим прощения, скомандовал Алекс так, что сразу было понятно. О прощении должна молить незадачливая санитарка. Та и впрямь забормотала, что-то жалостливое, быстро увалакивая постель на колесах куда-то дальше по коридору. Пусти! Я забилась в его руках бешеной рыбой. Наконец-то мне попался человек, знакомый с моей матерью. Я так просто ее не упущу. Метко попав в жениху по ноге, я метнулась вслед за готалкой, чтобы отступить. Кусая губы от разочарования, женщина похоже пришла в себя на какие-то мгновения и сейчас слепо смотрела в потолок, погруженная в неведомые грезы. Не сдержавшись, я помахала перед ее лицом ладонью, но ли реакции. Тебе послышалось, сочувственно заметил Алекс, когда я проходила мимо. Мистер Хармс уже нетерпеливо притоптывал у лифта, дожидаясь нас, и едва не подгонял плеткой. Я упрямо сморгнула непрошеные слёзы и промолчала, уверенно, что мне не послышалось. Какая-то магичка, знавшая, моя мать умирает в этом ужасном месте, и я ничем не могу ей помочь, как не смогла спасти матушку. Вы её знаете, прямо спросила я мистера Хармса, кивая на тоннель, в котором скрылась несчастная на каталке. Понятия не имею, процедил президент. И я отчётливо поняла: лжёт. Вцепившись до побелевших костяшек в перила лифта, я с тоской наблюдала, как удаляется дно этой гигантской тюрьмы для магов. Ещё одна ниточка, способная приоткрыть мне прошлое моей матушки, со звоном оборвалась. Вряд ли я успею вернуться сюда до того, как несчастная магичка покинет этот бренный мир. Впрочем, уже сейчас она почти не способна к общению. Случайный всплеск сознания и снова милостивая не быть ее. Кто она? Откуда знала моя мать? Скорее всего, я этого никогда не выясню. Мистер Хармс не настроен делиться подробностями прошлого. Судя по всему, боится, что я пойму, он мне не отец. Поздно. Я уже в курсе, но сообщать ему этого не собираюсь. Должно же у меня имеется хоть какое-то преимущество. В рту загорчило. Сглотнув, я пообещало себе, что вернусь сюда снова, но не для того, чтобы сдать кровь и пообщаться с милейшим доктором, а чтобы освободить всех магов из заточения. Не знаю как, не знаю когда, но я это сделаю. Пойдем, вырвал меня из задумчивости голос Алекса. Оказывается, лифт уже остановился, и жених безуспешно пытался отцепить меня от перил, с трудом разжав закоченевшие пальцы. Я бросила последний взгляд на ровные кольца галерей и отвернулась. Пора возвращаться в нормальную жизнь. Поезд прибыл на конечную, ближе к полуночи. Стояла тишина, изредка нарушаемая не громкими перекличками дежурных на пероне. Багажа у нас не было, но и теплые одежды тоже. Вопрос решили просто и радикально. Нас у самого вокзала ждали сани, запряженные самыми обычными лошадьми. Две гнеды ей недовольно фыркали и взрывали снег копытами, стремясь поскорее вернуться в тёплую конюшню к прерванному сну. Да но о соней устилали шкуры и пушистые пледы. Ещё несколько лежали сложенными на сиденьях. Я сразу закуталась в три по очереди, так что торчал только нос, и огляделась. Гладкая, как отполированная дорога, блестела в свете редких фонарей. Лес стоял густо и неподвижно, как в страшной сказке. Вот-вот из него покажется тёмный маг и утащит в своё логово, едва слышно хмыкнула. Сила народного фольклора. Трое самых тёмных магов сейчас зябко кутались в пушистую шерсть в санях, и уж точно никого никуда не тащили. Всё за них делали обычные люди по собственной доброй воле.